Наседка и цыплята. Наседка вывела цыплят и не знала, как их уберечь. Она и сказала им, «Полезайте опять в скорлупу. Когда вы будете в скорлупе, я сяду на вас, как прежде сидела, и уберегу вас». Цыплята послушались, полезли в скорлупу, но не могли никак влезть в нее, только помяли себе крылья. Тогда один цыпленок сказал матери, Если нам всегда оставаться в скорлупе, ты бы лучше не выводила нас.